Кришна Мурти. Потому что все мое бытие есть прошлое. Оно изменилось или было изменено, но корни его в прошлом. Бом. А если вы скажете, хорошо, откажитесь от всего этого, и тогда в будущем вы получите что-то совершенно другое и лучшее, не привлекло бы это тогда людей? Кришна Мурти. Но лучше это все же от прошлого. Бом. Люди желают быть уверенными, по крайней мере, хоть в чем-то. Кришнамурти. Вот именно. Ничего нет. Обыкновенному человеку нужно что-то, за что он мог бы ухватиться. Бом. Он мог бы чувствовать не то, что он вцепился в прошлое, но что он достиг чего-то. Кришнамурти. Если я достигаю чего-то, это все еще прошлое. Бом. Да, оно имеет корни в прошлом, но часто это не очевидно. Люди называют это чем-то важным, новым, революционным. Кришнамурти. До тех пор, пока мои корни в прошлом, порядка быть не может. Бом. Так как прошлое проникнуто беспорядком. Кришнамурти. Да. И желает ли мой ум, мой мозг понять, что существует абсолютное ничто, если я отказываюсь от прошлого? Бом. «И нет ничего, что надо достигать?» Кришнамурти, «Ничего. Не существует никакого движения. Иногда люди размахивают передо мною морковкой, и я глупо следую за ней взглядом, но я понимаю, что в действительности нет никаких морковок, никаких наград или наказаний. Как же тогда это прошлое может рассеяться? Я ведь пока еще живу в сфере времени, которая создана человеком». Итак, Что мне делать? Желаю ли я встретиться с абсолютной пустотой? Бом, что скажете вы человеку, который не желает с нею встретиться? Кришна это меня не беспокоит. Если кто-то скажет, что он не желает всего этого, то я ему отвечу – хорошо, продолжай. Но я позволяю своему прошлому полностью проявиться. Это означает, что не прилагается усилий, не существует никакого воздаяния, ничего. И мозг желает встретить это чрезвычайно и абсолютно новое состояние существования в пустоте. В этом есть нечто ужасающее, пугающее. Бом. Даже значение этих слов свои корни имеет в прошлом. Кришнамути. Разумеется. Мы это поняли. Слово – не вещь. Ум говорит, что он желает сделать это, встретиться с абсолютной пустотой, потому что сам он понял, что всюду, где только не искал он убежище, оно оказывалось иллюзией. Бом, я думаю, мы упускаем нечто такое, что было высказано вами раньше, а именно вопрос о повреждении, причиняемом мозгу тем шрамом или раной, которые он себе несет. Кришнамурдь. В этом все дело. Бом. Мозг, который не поврежден, довольно охотно позволяет проявляться прошлому. Кришнамурти, давайте посмотрим, могу ли я обнаружить, чем причинил я вред мозгу. Это, наверное, один из факторов существования сильных длительных эмоций, таких как ненависть. Бом. Возможно, вспышка эмоций не принесла бы так много вреда, но люди не дают ей угаснуть, удерживают ее. Кришнамурть. Именно так. Ненависть, гнев и ожесточение – это не только потрясение, но и рана в мозгу. Верно? Бомб. И источник чрезмерного возбуждения. Кришнамурть. Разумеется. И наркотики, конечно, и так далее. Естественный ответ – не вредит мозгу. Теперь же мозг поврежден. Предположим, он поврежден гневом. Бомб. Можно было бы даже сказать, что в нервной системе возникли, видимо, неверные связи, и они слишком фиксированы. Я думаю, есть основания считать, что все эти факторы действительно изменяют структуру. Кришнамурти. Конечно. И не можем ли мы проникнуть интуицией в саму природу этого повреждения так, чтобы озарение изменило клетки мозга, которые были травмированы? Бомб. Что же, это, возможно, явилось бы началом их исцеления? Кришнамурти, совершенно верно. Это исцеление должно быть мгновенным. Бом, оно может потребовать времени в том смысле, что из-за существующих неверных связей может потребоваться время на перераспределение вещества, но начало этого, мне кажется, является мгновенным. Кришнамурти, именно так. Могу я это проделать? Я слушал x я внимательно читал, думал обо всем этом и вижу, что гнев, ожесточение, ненависть, любая чрезмерная эмоция – удар по мозгу. И интуитивное восприятие всей этой деятельности вызывает изменения в клетках мозга. Это так. А также нервная система как регулирующий фактор будет действовать так быстро, как это только возможно. Бомб. С клетками рака иногда что-то происходит. Внезапно рак прекращает свой рост, и процесс по какой-то неизвестной причине меняет свое направление. Так что в этих клетках должно происходить изменение. Кришнамурти. Не могло бы быть так, что клетки мозга фундаментальным образом изменились, и раковый процесс прекращается. Бом. Именно. Он прекращается как таковой, и начинается разрушение раковых клеток. Кришнамурти, да, происходит разрушение. Нараян, вы считаете, что озарение способствует установлению правильных связей и прекращает действие неправильных связей? Бомб, оно даже разрушает неправильные связи? Нараян, таким образом начало положено, и это происходит сейчас. Бомб, в данное мгновение. Кришнамурти, это озарение. Нараян. И это не предполагает времени, так как правильное движение уже началось сейчас. Имеется еще другой момент в отношении прошлого, о котором я хотел бы спросить. Для многих людей с прошлым связано нечто приятное – удовольствие, наслаждение. кришнамуть Это не только удовольствие, но и память обо всем. Нараян. Человек начинает неприязненно относиться к удовольствию только когда она утрачивает для него новизну или создает трудности. Человек желает удовольствия все время. Кришнамурти, разумеется. Нараян, иногда бывает трудно провести различие между удовольствием и чем-то банальным или теми трудностями, которые оно создает. Кришнамурти, удовольствие всегда прошлое. В тот момент, когда что-то случается, удовольствия еще нет. Оно приходит позднее, когда это становится воспоминанием. Но воспоминание есть прошлое, а я желаю встретиться с пустотой. Что означает стереть все это? Нараян, но я думаю, что человек, даже понимая то, что вы говорите, продолжает удерживаться в своей сфере. Кришнамурти, потому что он не желает встретиться с пустотой. Удовольствие – не сострадание. Удовольствие – не любовь. Удовольствию нет места в сострадании. Но если произойдет это изменение, сострадание, возможно, станет более сильным, чем «удовольствие».